Глава 36. Генеральный сидел напротив, сцепив пальцы в замок и молчал. От напряжения болела спина настолько неестественно, ровно, я ее держала, но расслабиться не могла. Он знает: все или не все, но знает. Не просто так же он меня вызвал. Увольнения я не боюсь, и сама собиралась. Но что именно рассказал ему сын не знаю. Может, извернул все так, будто развратная помощница. Сама изнасиловала его дорогого сыночка. А ещё я совершенно точно не знаю, откуда возьму деньги на оплату поездки дедушки в Израиль и реабилитацию. И ежу понятно, что устройся я хоть на три работы, такой зарплаты, как в Сетистрое, мне не видать. «Аня», — как-то подозрительно мягко произнёс Ротканов, «девочка, я всё знаю». «Слишком мало информации. Хочет, чтобы я сама что-нибудь сказала?» «Мой сын поступил с тобой чудовищно». Должна бы выдохнуть, но мягкость этого человека настораживает. Я просто продолжаю смотреть на него. И я шокирован. Как и сам Роман. Будете его защищать? Не знаю, как мне удавалось сохранять самообладание. Но внутри лёд уже начинал трескаться. И наружу просачивалась лава злости и отчаяния. Ни в коем случае. Игорь Евгеньевич встал и зашагал по кабинету. То, что он сделал, ужасно. Низко. Но Рома не от мороза Каня, и ты сама это понимаешь. Мальчик запутался, заигрался, был ослеплен страстью в конце концов. Мальчику 25 лет, Игорь Евгеньевич, и поздновато уже за него проблемы решать не находите. Ратканов остановился и внимательно посмотрел на меня, прищурившись, кивнул каким-то своим мыслям. Он и пытался, поэтому под замком сидит на даче охране приказано изъять телефон и ни под каким предлогом не выпускать. Что уж заботливый отец, ни дать, не взять. Иначе бы наш разговор мог не состояться, потому что он вдруг решил, что его такой вариант не устраивает. Я напряглась ещё сильнее. Мне было абсолютно не жаль Должанова, сидящего под папочкиным домашним арестом. Меня больше тревожило, чего этот человек, сперва показавшийся таким милым и душевным, хотел сейчас от меня. В дверь тихо постучали. Из позволения вошла секретарша с подносом. Она переставила две чашки кофе на стол и молча удалилась. Я сделала глоток скорее, чтобы закрыться от прямого взгляда генерального, чем от желания пить. «Анна, вы выйдете замуж за моего сына». Не знаю, насколько некрасиво это было, но мне и плевать по большому счёту. Но кофе я поперхнулась так, что он пошёл у меня носом. Закашлялась и не сразу смогла сделать вдох. А Ратканов будто только подобного и ждал. Спокойно протянул мне бумажный платок. Губы и кожа под носом горели, когда я вытерлась и посмотрела на генерального. И я не дура. Прекрасно расслышала, что это прозвучало отнюдь не вопрос. «Простите, вы в своём уме?» «Более чем». Он откинулся на спинку стула и сцепил руки в замок на животе. Очень знакомый жест. До тошноты прямо. «Я этого не сделаю. И да, я прекрасно понимаю, зачем вы это задумали». Дурочка из трущоб подхватила принца, женила на себе, а потом решила оттяпать часть денег и заявила об изнасиловании. Да кто ж ей поверит? Даже заявления не примут. «Ты умная девушка, Аня, и я это уважаю. Но ты сделаешь так, как я тебе говорю. И роман тоже, потому что у нашей семьи на кону слишком многое». Как бы я ни старалась держать себя в руках, но моя выдержка стала проседать. Я чувствовала, как немеют кончики пальцев от нервного перенапряжения. «Игорь Евгеньевич!» Я попыталась сменить тактику, сказала как можно более вкрадчиво, с большим трудом приглушив в голосе раздражение. «Я не собираюсь писать на вашего сына никаких заявлений, кроме как об увольнении по-собственному. Я просто хочу поскорее забыть. Мне ничего не нужно от вашей семьи». Ратканов отставил свою кружку и снова поднялся, прошёлся к окну, открыл его на проветривание и снова вернулся в своё кресло. «Это ты сейчас так говоришь, даже веришь в это. А через день, месяц или даже год ты вдруг поймёшь, что антидепрессанты не помогают. Доверие к мужчинам и вообще к людям хромает на обе ноги, а невроз проник уже во все сферы жизни. И тогда ты начнёшь злиться». И рано или поздно придёшь к выводу, что виновник у того дна, персонального ада, в котором ты каждый день варишься, уж слишком хорошо живётся. И не помешало бы и ему напомнить, как оно бывает. И я, Аня, так рисковать не могу себе позволить». «И что, попросите свою охрану притащить меня в ЗАГС?» Игорь Евгеньевич рассмеялся, полоснув искорюженным смычком по слуху. «Нет, конечно. Ты возьмёшь отпуск на неделю». «Купишь красивое платье, пригласишь родню и придёшь сама». «А если нет?» «Аня, ну ты же понимаешь, что каким бы замечательным ни был твой дед, ему бы в силу возраста ни за что не одобрили программу лечения и реабилитации в Израиле». «Вот она. А ведь я подспудно понимала, к чему всё идёт. Внутри стало так холодно и скрипуче, что не удивлюсь, если изо рта пар повалит». Свободной рукой я незаметно ухватилась из-за край стула, чтобы не свалиться. Клетка захлопнулась за моей спиной с громким лязгом. Дальше Ратканов продолжать не стал. Он только молча смотрел на меня. А всё, что могла я, лишь так же молча испепелять его взглядом. «Вот и всё решили тихо-мирно». Игорь Евгеньевич расплылся в улыбке, будто мы только что с ним закончили работу над удачным проектом. «Ты умная девочка, Аня. Хорошо поразмыслив, поймешь, что от этого только выиграешь. Давай говорить откровенно. Вы с Романом играли в игры еще со школы. Так что, кто знает, может скоро мой тихий дом огласится веселыми криками вашей ребятни». И вот тут-то меня чуть и не стошнило. Внутри все стянуло в тугой узел ненависти и презрения. И страха. Да, его тоже. В памяти всплыли вчерашнее и сегодняшнее утро. Потоки слёз в душе, пока вода делает их незаметными, смывая в канализацию вместе с пеной. Сколько раз я намылилась сегодня утром? Раз шесть, не меньше. Кожа до сих пор горит от жёсткой мочалки. А там я готова мыться кипятком, лишь бы выжечь воспоминания о прикосновениях. Только воспоминания эти не между ног. Они в голове, и оттуда их не вытравить. Тут уж Ротканов прав, чего уж. Больнее всего то, что я неоднократно представляла, как это может между нами произойти. И тогда, в школе, да и сейчас, чего греха таить. Но это были лишь фантазии, принадлежащие только мне одной мысли. Тогда в машине Лекс промолчал. Но возле самого дома сказал одну вещь. — Ты не должна винить себя, Ирландо. Короткие юбки и призывные взгляды — Это все отмазки мудаков. Если ты сказала ему «нет», то неважно, как ты его сказала. Это было «нет» и точка. Запомни, в насилии всегда виноват насильник. Этот странный парень, сотканный из противоречий, для которого и самого чье то нет пустой звук, но, как оказалось, только не в этом. Именно он и его слова позволили мне не свалиться в самобичевание, не искать причину в себе. Но как быть со всем этим теперь, когда я буду видеть его каждый день? Снова слышать голос и видеть те самые руки, которые... Это будет невыносимо. Я молча поднялась и на деревянных ногах направилась к двери, услышав в спину напоминание о близкой дате. Главное — контролировать дыхание, сконцентрироваться на нём хотя бы до лифта, хотя бы до того момента, как я... Пусть и ненадолго останусь одна, ведь эта роскошь скоро станет мне недоступна.